Тельман был избран председателем ЦК Коммунистической партии Германии. В состав ЦК входили Вильгельм Пик, Фриц Геккерт, Вальтер Ульбрихт и другие. Тельман систематически и неутомимо нес учение Ленина в немецкий рабочий класс. Его статьи и речи, вся его общественно-политическая деятельность свидетельствует о том, что он умело применял ленинизм конкретным условиям Германии. Тельман часто бывал в СССР, выступал на заводах Москвы и Ленинграда перед матросами Балтийского флота. В 1932 году, когда злобные нападки со стороны реакционных кругов на СССР усилились, Тельман говорил, «Мы знаем страну, где нет никакого фашизма где было бы немыслимо то, что происходит в Германии, в которой фашистские убийцы могут заниматься своим кровавым ремеслом в рабочих кварталах. Страна это Советский Союз. Эта страна, совершенно не знающая безработицы, показывает пролетариату всего мира великий пример революционного выхода из строительства социализма. В нашей антифашистской борьбе мы ощущаем самую тесную связь, С международным пролетариатом. Борьба против фашизма – это в то же время борьба в защиту Советского Союза и проявление действительной солидарности с братьями по классу. В начале 1933 года Союз друзей СССР объединял в своих рядах около 90 тысяч членов. Общество Друзей Новой России и Союз Друзей СССР ставили одни и те же цели. Но в отличие от общества, Союз являлся пролетарской массовой организацией, в которой коммунисты имели большое влияние. Члены обеих организаций были частыми гостями в советском полпредстве. Полпредство совместно с Обществом и Союзом устраивало в различных залах Берлина выставки, выступлении советских артистов, просмотры кинофильмов. Членов этих организаций наши дипломаты обычно приглашали на официальные приемы в дни Октябрьских годовщин. Торжественным и многолюдным был прием в советском полпредстве 7 ноября 1932 года по случаю 15-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Машины с флажками разных стран Подъезжавшие к зданию полпредства выстроились в длинный ряд, хвост которого достигал Бранденбургских ворот. На следующий день берлинские газеты писали, что в советском доме на Унтерден-Линден побывало свыше тысячи гостей. Но эти же газеты умалчивали о демонстрации солидарности простых берлинцев перед зданием, на котором развивался государственный флаг СССР. Вот что вспоминал об этом ветеран немецкого рабочего движения Эберт, я не раз был непосредственным участником молчаливой демонстрации, которая обычно состояла из нескольких сотен антифашистов, молчаливой потому, что Унтерден Линден на всем протяжении отцеплялась полицейскими, и люди молча шли по ней к зданию советского полпредства, выражая тем самым свои чувства симпатии, поддержки и солидарности первому в мире государству рабочих и крестьян. Такие демонстрации устраивались в каждый советский праздник и прекратились лишь с началом войны. Но до сих пор остаются в моей памяти события этих дней. Старый дом с огромными деревянными дверями и эмблемой Советского Союза, с серпом и молотом на них. Гордо реющий алый флаг, и распахнутое, ярко освещенное окно крайней комнаты нижнего этажа, где на стене висел огромный портрет Владимира Ильича Ленина. Взоры всех демонстрантов неизбежно устремлялись к этому окну, к портрету. Увиденное волновало людей, объединяло. А спустя много лет мне вновь посчастливилось быть в числе многочисленных гостей, на приеме в Советском посольстве в честь 60-й годовщины Великого Октября. Трудно выразить чувства, которые я испытывал в тот день, еще труднее передать то огромное волнение, которое охватило меня, когда перед центральным входом торжественного и величественного здания посольства